Глава 6. Детали и составляющие. Парой статей оказался довольно объемный альбом в толстом переплете. Собственность господина Пу, гласило золотое тиснение на обороте. Разве Пу не был ботаником? Что за исторические заметки? Удивленно пробормотал Эрик, перелистывая ламинированные страницы альбома. Кевин кивнул. Был. Но я упоминал, что он был человеком науки и не мог поверить во что-то вроде антинауки, типа «Жизнь после смерти», «Перерождение», «Самопрощение» и прочее. Поэтому он собирал разные статьи, чтобы доказать самому себе эту самую антинаучность. Он выписывал невероятное количество газет, и только сам Хаус знает, откуда они брались. «О, я помню эти газеты». На какую-то секунду глаза Кевина потемнели от воспоминаний. Неинтересные. с обычными новостями выбрасывали сразу же. Но если вдруг попадалось что-то стоящее, он тщательно вырезал статьи, перечитывал, чертил что-то в своих блокнотиках. Он все время носил с собой блокнотики, записывал, зарисовывал, иногда даже сочинял пояснительные записи к ним. После пожара несколько альбомов уцелели. Я их хранил в подсобке. Эрик скользил взглядом по статьям. Это были самые разные пазлы из жизни других. Свадьбы, похороны, вероятно, ранее известных личностей, зарисовки законопроектов, открытий. По какому принципу он вообще их отбирал? На нескольких фото он видел и себя, Эрика Рока, известного и подающего большие надежды молодого алхимика, который работал над мозгами. Он с удовольствием перечитывал строки заметок, рассматривал черты своего лица, казавшегося чужим и далеким. Но одно фото вызвало сковывающие пальцы судороги. Разыскивается. Эрик Рок, укрывающийся преступник, перешел на сторону предателей за поимку вознаграждения. Высокие темно русые волосы, раскосые глаза, хмурый взгляд и искривлённые губы. На фото было, но худой, с запавшими глазами, с густой бородой, отросшие волосы спадают на глаза. Фото представляло его в полный рост в странном походном костюме. Обе руки были перебинтованы от запястья до локтя белой лентой, например, спортивных резинок. Но Эрику все равно показалось, что он видит под бинтами неяркий свет. С трудом перевернув страницу, он почувствовал, как горло сжалось. Точно такое же фото девушки в таком же походном костюме. Руки перебинтованы такими же лентами. «Франсуаза Фрэнсис фон Анджели. Особо опасный преступник». Разыскивается. Вознаграждение за ее голову. «Живое не оставлять». О да, теперь, когда Эрик увидел ее образ, картинка полностью сложилась. Он абсолютно точно мог сказать, что именно с ней Матильда пыталась перемешать свои черты, чтобы достать его из укрытия. Именно она, Франсуаза, была в его сне рядом с Флэшем, и ее он видел в последний миг своей жизни. «Я никогда не буду твоей, и я был и есть лучше тебя». Значит, это ее скрывает Флэш. Она была с ним, с Эриком раньше, в его прошлой жизни, и с ней сейчас Флэш не позволяет ему видеться. Кто она? Почему на них охотились? Что с ней стало после того, как Эрик упал с крыши, после того, как он очнулся здесь? Она была очень красива. Золотые локоны заплетены в две тугие толстые косы. Подбородок вздернут, синие глаза сверкали презрением и вызовом всему миру. Да, из-под бинтов, как и на фото самого Эрика, брежил неяркий свет Франсуаза, прошептал Эрик, вглядываясь в ее портрет. Кевин докуривал уже третью подряд сигарету, и не рассеивающийся дым заполнил кухню. Они остались вдвоем рассматривать пару статей, а Флэш снова куда-то ушел, по-деловому подсокивая языком, словно бы все происходящее вообще его не волновало. До этих мест доходили только слухи. И, думаю, Флэш прав. Истинную правду сможет сказать тебе только эта девушка. Кто она сама, кем был ты, что с вами случилось. Вся наша жизнь состоит только из кажущихся бессмысленными совпадений. Но в самом конце мы понимаем, что ничего случайного и непредвиденного нет. «Все считают меня мертвым, И Франсуаза тоже. Сообщил ей Флэш, что нашел меня. Повлияю ли я на ее планы?» По спине Эрика пробежал холодок. «Может, мне вообще не нужно с ней видеться?» «А, ты уже сдрифил узнать, кем ты был до потери памяти!» С этими словами Флэш зашел в комнату и плюхнул на пол огромный мешок. «Что это?» Он хищно улыбнулся. «Оружие, Джон. Для встречи с Фран, тебе понадобится оружие». «Оружие?» Еле шевеляя языком, пробормотал Эрик. «Чем из всего этого ты умеешь пользоваться сейчас?» По-деловому спросил Флэш. Он разложил по свободным поверхностям все то оружие, которое принес в практически бездонном мешке. Здесь были самые разные штуковины, от резных мечей до непонятного назначения колец и длинных копий. Не было кнутов, как видел Эрик раньше, но зато были странные бинты. Ничем, но я уже видел такие бинты. «Конечно, ты их видел. Это бинты из нити хаоса». поглощающее и отражающее желание увидеть то, что хочет увидеть смотрящий в этот миг на желаемый объект. Конечно, Эрик не понял, но виду не подал. «Скоро Матильда нападет на тебя по-настоящему». Флэш подал ему небольшой легкий меч. «И ты должен быть готов хотя бы отразить удар. Есть шанс, что я не успею к моменту начала заварожки. Твоя задача будет не дать ей себя убить и задержать ее до моего появления». «Какой у тебя план?» вмешался кевин мой план никакого ждать когда все начнется и наблюдать как все пройдет самый верный способ выбрать сторону для битвы разве ты ее не выбрал спросил эрик в его голосе послышались обиды и раздражения сторону как же ему никто ничего не объясняет гонит куда то с мечом и димул выживи они тут сторону выбирают не понял «Ну, ты разве не на стороне этой Франсуазы, самой таинственной дамы на свете?» Флэш смерил его тяжелым взглядом, хлопнул по плечу. Его голос был холоден и тверд. «Больше уважения, дружище. Эта самая таинственная дама заслуживает больше уважения. И да, конечно, я уже давно выбрал сторону. Я говорила тебе. Ты-то сам, поди, еще не знаешь, кому примкнуть и кому верить, ведь так?» Эрик и Кевин переглянулись. Это был странный ответ, породивший множество трактовок. Эрик прикрепил обе фотографии и разыскивается, свою и Франсуазы, на стену, около письменного стола, на свой страх и риск, потому что ураган Ева мог сжечь их пламенем ревности в любой момент. Но Эрик решил быть честным. Ева заслуживает знать, кто он и кто она. В конце концов, интуиция рыжей девочки-чужака не подвела ее. Это было странно и необычно — понимать, что когда-то у тебя была другая жизнь. Эрик не первый раз уже возвращался мыслями к этому, признавая, что до потери памяти он мог быть кем угодно, в том числе скрывающимся преступником. Но теперь, когда он начал разбираться в ситуации, это осознание проступило ярче. «Вот он, беглый преступник, которого сбросили с крыши и считали погибшим. Вот она». Девочка из его подсознания, его компаньонка и, вероятно, любимая, которая Бог знает, как жила все это время, обретя новых друзей. Что стало с их старыми врагами? Они вновь начинают охоту и, как оказывается, могут найти его по мыслям в его собственной голове, используя гнусные методы смены масок и путая бедного, забывшего и потерянного Джона. Но что с этим делать? Эрик ещё раз посмотрел на «награда за голову в живых не оставлять» под фото, как флеш её назвал, «Фран». И столько нежности и обожения было в его голосе. «Повежливее, дрожище!» «Фран». Нужно было подчистить хвосты. Он не помнил Фран. Только пара чисто мужских черт характера бунтарством отозвались в его сердце. Но у него была верная и надежная Ева. А у Фран живой и яростный флэш, и каковы бы ни были отношения в этом четырёхугольнике, сейчас главное для всех — выжить. Эрик должен быть готов отразить нападение и прекратить слежку за собой и городом. И только после личной встречи с этой самой Фран может стать понятно, что будет дальше. Что бы она ему ни рассказала, сейчас, по сути, это не столь важно. Если Хаос дал ему вторую жизнь, стоит за нее держаться. Узнать историю своего прошлого необходимо, но жить он остается в настоящем. На кровати лежал тот самый тонкий и легкий меч, который дал ему флэш. И что, вот так с ним ходить по улице? Или прицепить к поясу вдруг из-за кустов выскочит Матильда, ее нужно будет проткнуть? Сегодня вечером у него были лекции. Эрик плелся по дороге в колледж, погружённый в свои совсем ненаучные мысли, и столкнулся лоб в лоб с... «Профессор!» Он вздрогнул как от удара. Конечно же, меч он не взял, подумав, что и без того выглядит весьма странно для преподавателя. «А я как раз спешу на вашу лекцию. Могу составить вам компанию». Это было весьма искреннее предложение, и наивно милый вид Матильды обезоруживал. Если бы он не знал, что она охотник за головами, точнее, за головой, за его головой, то искренне бы предположил, что она строит ему глазки. Она повернулась слегка боком и скосила на него взгляд. «Вы идете, сэр?» Они пошли рядом, оба напряженные до предела. «Есть шанс, что я не успею к моменту начала заварушки. Твоя задача будет не дать ей себя убить и задержать ее до моего появления», — стучала в его голове. Ее руки были спрятаны в карманах, и она сутулилась, как будто от холода, вызывая неимоверное подозрение своей позой. «Сэр!» «Да?» «Вы узнали что-нибудь о браслетах?» Эрик сглотнул. «Почему тебя это так интересует?» «В какой-то степени это дело моей жизни», — уклончиво ответила Матильда и тряхнула своими смоляными волосами. «А в какой-то праздное любопытство. Ведь вы же не историк?» «Нет». Она кивнула, словно говоря «да, да, именно». «Я знаю, что вы не историк. Вы не похожи на историка. Тогда что могло подтолкнуть вас согласиться на эту должность, как не поиск браслетов?» Эрик был поражен этой логикой. Как понимать ее слова? Она его старается запутать? Или правда не знает, кто он? «Почему я не похож на историка?» Она снова кивнула в духе полного согласия своим мыслям. Так и думала, что вы спросите именно это. Вам ответить честно? Конечно. Только при условии, что вы также честно ответите на еще один мой вопрос. Хорошо. Так почему? Потому что я вас знаю, Эрик Рук, и знала много лет. Вот почему в моих глазах вы не похожи ни на какого историка. Эрик застыл как вкопанный, забыв поставить ногу на землю после очередного шага. Что ты сейчас сказала? Конечно, она промолчала, выразительно посмотрев на него. «Я уже могу задавать свой вопрос?» Он кивнул. «Хорошо. Эрик, как вам удалось стать человеком?» «Прости, что?» Матильда зашипела, совсем как раздраженная кошка. «Вы все время переспрашиваете. Закрадываются сомнения, что вы ученый. «Я... я не знаю, что тебе ответить. Я просто есть и все. «Ты думаешь, я не был человеком?» Они почти подошли к колледжу. Студенты сновали вокруг, не замечая их. Все спешили по своим делам. «Я немного переформулирую свой вопрос. Как вам удалось стать человеком после того, как вы потеряли браслеты?» Эрик пожал плечами. Она придвинулась совсем близко, заглядывая в его лицо. «Верю, что не знаете». Всему вино это чёртова память, слабый элемент людского бытия. Но подумайте об этом на досуге, так сказать. Её окликнули, и они оба обернулись на голос. Их было двое парней. Оба как из сна Эрика прокота. Думаешь, это был идеальный поступок? Один именно такой же, нарядный, похожий на гангстера, старался нацепить на лицо маску вежливости и добродушия. Но природная чернота проступала, отпечатывая на лице неприятную гримасу. Второй, ранее Эрик его не рассматривал, был космат и с длинным хвостом, как у викингов, крупный и к тому же сильно раскачан. По обеим рукам вились неясные цветные узоры. У него был крайне высокомерный взгляд. Его черные глаза, казалось, могли прожечь дыру. На секунду Эрику показалось, что он его где-то уже видел. Кроме сна, разумеется. Оба парня двигались в их сторону, и колокольчик тревоги в подсознании Эрика оглушительно трезвонил. Его не убеждали даже мысли о том, что они в людном месте. Ранее Флеш нападал на него прямо так, на улице. «Матильда!» — выплюнул Викинг. Эрик скосил на нее взгляд. Та, в свою очередь, на него... с мольбой. И дальше произошло нечто невероятное. Викинг схватил ее за руку и дернул на себя, и они в один миг растворились. Раз и нет, и всё тут. И ни единого следа пребывания. Гангстер остался, все так же кривясь и пялился на Эрика. «Могу я вам чем-то помочь?» Собрав всю свою волю, спросил Эрик, насколько смог ровным голосом. Собеседник хмыкнул и тоже исчез. Эрик остался стоять, ощущая, как его трясёт от перевозбуждения. И в сознание его привел только звук колокола, объявляющего о начале занятий. На лекции было тихо. Сонные, еле живые от перегрузки ботаники, пара-тройка шушукающихся девчонок, тщательно все записывающий тощий парень на первой парте, на месте Матильды, которой, разумеется, не было. Эрик был не готов к уроку, да и перенервничал здорово. Так что занятие тянулось долго и монотонно даже для него. Вопросы? Привычно буркнул он, опускаясь в кресло минут за десять до окончания. Мальчик на первой партии поднял руку. Эрик кивнул. «Сэр, я услышал фразу, если ее пересказать, то смысл в том, что наша жизнь — это то, что происходит с нами, пока мы планируем, что с нами должно произойти». «Ну?» — нахмурился Эрик. «Я хотел задать личный вопрос. Я читал ваши статьи и хотел задать вопрос касательно вашей жизни». «И?» «Вы запланировали сегодняшнюю лекцию для нашего экзамена, или мы можем еще немного пожить?» В кабинете раздались плохо скрываемые смешки, но Эрик расслабился. «Не запланировал, но блок философии будет оценен дополнительным баллом». Закат был прекрасен, и даже не хотелось выходить из класса, чтобы не пропустить ни минутки алых лучей. Студенты высыпали на сумеречный свет, толкаясь в воротах. Все спешили домой. Дом. Эрику стало тоскливо. Нахлынули чувства, никогда ранее его не терзавшие. Что у него за дом? У всех жизни он есть в той или иной степени. Но он свой потерял вместе с памятью. И встреча с прошлым — восстановит ли она его дом? В дверь поскреблись. Вошла Ева. В лучах заката её медные волосы казались темными. Большие печальные глаза блестели, как будто она плакала. Зайдя в кабинет, она закрыла за собой дверь и оперлась на нее спиной. «Джонни», — ласково произнесла она, — «я тебя обманула. Прости». Эрика накрыла волной нежности. «Дом там, где твое сердце». А его сердце было рядом с Евой, всецельно и безраздельно. Он ждал у своего стола, гадая, что она скажет дальше, и не делая попыток к ней приблизиться. «Я знаю кое-что про браслеты». Печально продолжила она, опуская свои огромные блестящие глаза вниз и теребя подол платья. «Почему ты мне соврала?» «Я не хотела тебе врать. Я хотела тебя защитить, Джонни. Но ты все равно узнаешь правду. Так лучше уж от меня». Она подошла к нему вплотную, и он, ощутив её теплое дыхание на щеке, приобнял девушку. «Я могу тебе рассказать кое-что о последних идеалах. Они были здесь, в Лунвиле. «Она была здесь», — прошептала Ева ему на ухо. «Когда это было? Расскажи мне». «Это было, когда сгорел пансион. Если говорить правду, когда враги спалили пансион дотла». «Что? Но Кевин никогда не говорил мне». «Никто в Лунвилле не любит вспоминать этот пожар, особенно Кевин, и его трудно в этом винить. Тем более сейчас ему нужно быть максимально осторожным, чтобы история не повторилась». «С чего ей повторяться?» Ева вздохнула и, взяв его за запястье, развернула руки ладонями вверх. «Возможно, идеалы снова здесь». В этот момент произошло сразу несколько вещей. Во-первых, мир изменился. Время словно бы замедлило свой ход, а затем резко обернулось вспять, как карусель, завертевшаяся в обратном направлении, но на безумной скорости. Во-вторых, голову Эрика пронзила резкая боль. такая сильная, что он рухнул на пол, держась за виски руками. В глазах потемнело. «Я, наверное, отключился от боли», — мелькнуло в его голове, но желанного спасения не наступило. Боль усиливалась, но одновременно и ослаблялась. «Так бывает, когда приходит смирение, и ты понимаешь, что тебе больно, но ты не можешь это изменить, и остаётся только примириться». Яркие образы замелькали перед глазами, словно пленка на перемотке. Наша задача — только браслеты, девчонки. В живых нам никого не нужно оставлять, так что ты можешь делать все, что посчитаешь нужным. Запомни, только браслеты. Двое парней. Тот самый викинг и гангстер, которых Эрик видел сегодня у колледжа с Матильдой. Поздравляю, доктор. Это самая верная и точная формула. Матильда? Рядом с Эриком в белом халате медика. Они в какой-то лаборатории рассматривают яркие пробирки. Следующая картинка была безмолвна. На ней или в ней Эрик был на полигоне, дрался на мечах с викингом. Оба были молоды и красивы. Оба были друзьями. Тут же новый виток сознания. Разрушается здание. Огромный замок. Камни летят вниз, хрустят мосты. И тихо. Людей нет, никто не кричит. Кто-то тронул его за руку. «Странно видеть это, Эрик». «Я не уверена, что смогу после всего остаться идеальной», — тихо произнесла девушка с золотыми косами. Эрику захотелось потрогать рукой картинки. «Так реалистичны они были!» Он начал расслабляться, чтобы больше запомнить изведений прошлого, но вдруг все остановилось. Ощущение было таким, будто выключили телевизор. Резко и оглушающе тихо. Он открыл глаза, точнее, попытался, потому что голова была крепко перебинтована. «Что?» «Тихо, тихо!» «Какой знакомый голос! Вот бы ее увидеть еще раз рядом, эту Фран!» Шорохи снимаемой повязки, и на лицо Эрика упало несколько лучей света. Он осторожно открыл глаза. Все вокруг было белым, над ним склонялось озабоченное лицо Евы. «Я в больнице?» — догадался он. «Конечно, но и напугал же ты нас!» Эрик сел на кровати. Огляделся. Он был в больничной палате. Рядом на столике лежали его вещи, в том числе и золотая зажигалка. Пальто, шарф аккуратно повешены на крючок возле стены. Сам он переодет в пижаму. Комнату заливал яркий солнечный свет. «Что произошло? Уже утро?» Ева присела на кровать, заглянула в его глаза. «Джонни, ты ничего не помнишь?» Эрик помотал головой, а зря. В глазах заплясали пятна, а в затылке неприятно закололо. Он потрогал голову, та оказалась перемотана. Впрочем, и рука тоже. Руки. Он выразительно посмотрел на его. Она вздохнула. «Произошло кое-что непредвиденное, Эрик. В результате сильного стресса у тебя начался припадок». «Припадок?» «Да, ты упал на пол, разбил голову, начал бормотать неясные слова. Я ничего не поняла, что ты говорил, но потом ты что-то произнес магическое. Эрик, я не знаю!» Ева от волнения подскочила, начала ходить по палате, заламывая руки. «И... и... о, Эрик, твои руки!» Эрик рывком сорвал бин с левой руки. «Он уже начал догадываться!» Шрамы на его запястьях, ранее вообще незаметные, сейчас были алыми, словно только заживающие ожоги, но они больше не были просто корявыми разводами. «Эт де прочитал он. Он с болью вспомнил один эпизод из карусели припадочных картинок. «Эрик, курить, конечно, вредно, но пусть хоть одно пламя будет согревать тебя в темноте». Девушка с золотыми косами, Франсуаза, вкладывает в его руки ту самую зажигалку, что у него сейчас с инициалами. «Этнор де Этвест. Душа парит вечно». «Ева!» Эрик поднял на нее тёмные от страха глаза. «Что ты говорила про браслеты?» Слезы были на ее щеках, когда она дрожащей рукой указала на его золотую зажигалку. Он взял ее с тумбочки. «Душа парит вечно». Прочитал он тонкое теснение вместо ранее такой знакомой и родной буквы «Э». «Неужели я был...» «Прости, Джонни, что скрыла от тебя правду. Ты ничего не помнил, тебя никто не искал. Эти чёртовы газеты писали, что ты умер. Я подумала, так будет лучше для всех, если ты останешься в Лоунвилле». Её слова перешли в тихую истерику. «Значит, ты знала? Как?» «Что ты один из идеалов?» «Да, Эрик, я знала». «Шла страшная война, кровавая война среди идеалов. Я знала, кем ты был, потому что весь мир следил за тобой и судьбой твоего народа». «Откуда?» «Мой папа часто рассказывал мне множество историй, некоторые даже записывал в небольшие рукописные книги». «Как и я». «Да, Эрик, как ты с этой твоей книгой. Знаешь, как она меня пугает? Сначала я видела и слышала это от папы, потом я читаю в твоих главах об этих же самых событиях». «И много он тебе рассказывал?» «Достаточно. И очень-очень детально и описательно. Не знаю, где он их брал. Может быть, что-то додумывал, а может быть, что-то просто пересказывал. Знаешь, он выписывал разные чудные газеты». «Может быть, они ему снились?» «Как и тебе? Думаешь, он мог вспоминать и рассказывать свою прошлую жизнь? В Лоунвилле все возможно». Они помолчали. Эрик думал, думал, думал, но сам не мог уловить хоть одну внятную мысль из лавины обрушившейся на него информации. «Моим любимым всегда был рассказ об этом народе, идеалах, и о том, что они были всесильны, но несчастны». «Несчастны? Почему?» «Так мне казалось». Эрик стиснул зубы. В его висках стучала кровь, ярость сжимала горло. Недоверие, недопонимание, сплошные загадки. А на самом деле все на поверхности, все вокруг него. «Ах, чёрт!» Он с силой пнул подушку. «Ты убеждала меня, что это моя собственная фантазия!» «Я хотела тебя защитить. Говорю же, пока все считали, что ты мёртв...» «Значит, сейчас на меня снова началась охота, потому что кто-то разведал, что я жив?» «Не на тебя, Эрик, на браслеты!» «Разве они не работают только на владельца идеале? «Ты же сама говорила! Или это тоже была ложь?» Ева слегка поморщилась, но проглотила колкость. «Браслеты можно снять. С разрешения владельца можно. Они не будут обладать такой же силой, но их можно будет использовать». «А что происходит с тем, кто лишился браслетов?» «Как правило, он умирает. Ни один идеал в здравом уме не желал бы себе такой участи — стать человеком». Флэш ввалился в палату. Его одежда была местами порвана, выглядел он весьма потрепанным. «Что с тобой?» — спросил Эрик. «Что со мной?» — Флэш оскалился. «Сторожевые собачки твоей невесты постарались!» Эрик непонимающе моргнул. Ева покрылась пунцовыми пятнами. «Ты...» — зашипела она. «Спокойно!» — Флэш примиряюще поднял руки. «Все байкеры живы-здоровы на своих законных территориях! «Все в вашем Лоунвилле по-прежнему мирно». Я узнал, что Эрик начал вспоминать и принчался как мог быстро. Не успел, знаете ли, навести весь лоск. «А где он все время шляется, интересно? Пропадает, как кот, и приходит через день, два, неделю, подранный и потасканный, но жутко самодовольный», — подумал Эрик. «Ты что, залез в мой дом?» От возмущения она начала запинаться в словах. «Делать мне больше нечего. Я ловил шпиона, но он скрылся в лесах». А это уже, как выяснилось, охраняемая территория. Внезапно Ева рассмеялась чистым и добрым смехом. Ну ты даешь, Флэш, ты сунулся в леса без сопровождающего? Мне не нужен сопровождающий, детка. Я сам себя могу сопроводить. Все втроем посмотрели на разодранный рукав Флэша и ссадины на лице. Ева смерила его тяжелым и осуждающим взглядом и вышла. Подождав пару секунд, пока стихнут шаги, Эрик решил спросить напрямую. Нашел я не поймал их». Слова прозвучали одновременно с вопросом. Эрик прикусил губу. «Я упал на хвост одному и гнал его до самых лесов. Но ему помогли скрыться, а меня, черт заметили. Хотя эта моя вылазка не была напрасной. Я напал на след кое-чего интересного». Вернулась Ева и начала пытаться обработать его раны. Флэш шипел и плевался, как кипящий чайник, а Эрик провалился в свои мысли. Он вспомнил, как год назад он открыл глаза в лесу, не понимая, где он и что происходит. Во всем теле была адская боль. Голова горела, было трудно дышать. Он услышал шум рядом, но даже глаз не мог повернуть. Так и ждал, лежа на спине. Шаги. К нему шел человек. Нет, несколько людей. «Он умер?» прошептал тонкий голос. «Нет, вроде жив! Эй, парень, ты жив?» Просипел голос погромче. Эрик попытался издать хоть звук, но не смог вытолкнуть воздух. Но зато и вдохнуть его тоже стало почти невозможным. «Он захлебнется!» Снова пропищал голос. «Кажется, женский?» Еще шаги. Над Эриком склонилась косматая голова. «Чужак, ты меня слышишь? Держись, рыжий уже в пути!» «Что? Ты ее вызвал?» — запищал женский. Косматая голова снова исчезла из поля зрения. «Конечно! Ты видела, что с его руками? И это гравировка! Ты можешь прочесть? Я обязан был сообщить о находке!» Дальше события Эрик почти не помнил. Картинка смазалась. Он смутно припоминал, что слышал звуки сирены, что чьи-то теплые руки ощупывали его запястья в поисках пульса. Перед глазами плясали красные пятна, огненно-рыжие волосы Евы, прибывшей за ним в корите скорой помощи, и много-много-много бесконечной боли во всем теле. Проснулся он уже в больнице, перемотанный, перебинтованный, со спицами в ногах, пластиной в голове и тырой в душе. И только огненные волосы были с ним неотступны, став неотъемлемой частью его новой жизни. Эрик с интересом посмотрел на пару своих припирающихся товарищей. Ева закусила губу, стараясь сдержать садистскую улыбку, а Флэш морщился от дезинфицирующего раствора. «А где точно меня нашли? Ну тогда, в первый раз!» «Что? А, у дороги, на краю леса. А что?» Ева скосила на него глаза. «Да так...»